Глава 8. На ночь все рабы должны были собираться в большом зале нижнего этажа горы. Зала это имело в поперечнике не меньше ста сажений и занимало, вероятно, больше трех десятин пространства. В нее вел широкий проход длиною саженей пятьдесят. Ночью проход этот задвигался особыми камнями, и на стражу становился очередной летей, который должен был убивать каждого раба, который попытался бы выйти в долину. Несмотря на то, что рабы умели обманывать бдительность сторожа, и нередко смельчаки уходили ночью в гору искать добычу, особенно ценились оружие и водка, Порция хмельного напитка, розданная на праздники посева, разлакомила рабов. На другой день вечером пошли толки, что хорошо было бы раздобыть еще водки. Идти на добычу вызвались двое. К сути, человек бывалый, уже не молодой, и мой знакомец Ичу. Я попросил, чтобы взяли и меня». Старики после некоторого колебания согласились. Первая трудность состояла в том, чтобы проскользнуть мимо сторожа Летея у выхода из горы в долину. Нам это не оказалось трудным. Летей дремал, положив около себя свой короткий меч. Мы проползли осторожно через поляну перед самой горой, так как нас могли заметить в террас. В первом леске мы встали на ноги. Тишина царила над долиной. Летеи утомились вчера в день праздника. Никто не вышел гулять в лунном свете. Пустынны были красивые аллеи среди вечерних пальм. Никого не было видно и на отдаленных террасах. Однако, соблюдая осторожность, мы пробирались от дерева к дереву и так обошли весь полукруг горы. Там был второй вход в нее, ведущий сначала в кладовую, а потом крутой лестницей, уходившей в верхние этажи. И у этого входа всю ночь стоял на страже кто-нибудь из лэтеев. Выйдя опять на поляну, мы поползли снова. Скоро я различил сторожа. Он сидел под сводом входа, голова его свешивалась на грудь, он тоже спал. Сторожить, видимо, стало для Летеев просто условностью, проформой. — Мы можем проскользнуть мимо него, но он не услышит, — сказал я своим спутникам. Действительно, я прополз в двух шагах от спящего Летея. Я отчетливо видел его бритое лицо и золотые кольца на его пальцах, но он даже не пошевелился. Ксути последовал за мной. Здесь, сказал мне Ксути, когда в конце короткого прохода открылась зала, похожая на нашу залу рабов, но меньшая по размерам. Здесь и аке, -э, водка, и хлеб, и топоры. Я взглядывал во мрак, к которому начинали привыкать мои глаза, как вдруг меня поразил тихий смех сзади. К сути, весь затрепетав, посмотрел на меня, смех шел от входа. Мы пошли назад. Под сводом лежал неподвижно Летей-сторож, а над его телом сидел на корточках наш ичу. И, покачиваясь из стороны в сторону, неудержимо смеялся. — Что с тобой, ичу? спросил я. — Смотри, учитель, смотри, он мертв. Летей-люди, они умирают. И чу, ползший сзади нас, задушил сторож. К сути был смертельно испуган. Быть беде, — твердил он, — ты слишком молод, ты не знаешь, что теперь грозит нам. Горе, горе, горе, да. — Ты это сделал напрасно, — сказал я. — Завтра его найдут и догадаются, что мы сюда приходили. — Нет, учитель, я его унесу в лес и закопаю, а он мертв, мертв. Юноша готов был плясать. Но нам нельзя было терять много времени. Мы опять пошли в кладовую. К сути, бывавший уже здесь провел нас прямо к бочкам с водкой. Оба негра стали жадно наполнять принесенные собою сосуды и тут же пробовать дорогой напиток. «Не пейте много», — строго заметил я, — иначе, опьянев, вы заснете, и завтра летей убьют вас. Но мне не хотелось оставаться с ними. Я различал во тьме лестницу, которая вела в верхние этажи, и это таинственное царство таинственных летеев. Я не мог преодолеть искушение, я решился проникнуть туда, я уже сделал несколько шагов вверх, когда у меня мелькнула новая мысль, я вернулся назад ко входу, где лежал мертвый летей. Снял с него плащ и завернулся в него. Это могло спасти меня при какой-нибудь нечаянной встрече. Так, в плаще Летея поднялся я по лестнице, она вывела во второй этаж в центральную залу. В этой зале горели два факела, она была пуста. Никакого убранства в ней не было. От нее радиусами исходило пять коридоров, ведших, вероятно, в жилище Летеев. Я не решился идти туда, а пошел выше. После трех поворотов я оказался в третьем этаже. На этот раз это была роскошно убранная зала, ярко озаренная факелами и блистающая украшениями из самоцветных камней и блестящих металлов. Потолок ее изображал звездное небо. Созвездия были сделаны из крупных алмазов, а семь планет — из рубинов. Особенно ослепительным сделан был Марс. Вокруг рубина, изображавшего его, шла кайма из мелких бриллиантов. На одной стене было изображено солнце из золота, а на противоположной изображение луны — из серебра. Я долго блуждал в этой зале, А после хотел идти через широкую арку в соседнюю, но там я увидел, что перед желтым балдахином, закрывавшим вход в следующую комнату, спали на коврах летеи, положив около себя мечи. Я догадался, что это была дверь в комнату царя. При звуках моих шагов один из стражей проснулся, поднял голову и открыл сонные глаза, но тотчас же опять опустился на ковер, и опять послышалось его ровное дыхание. Однако я пошел назад и попал в узкий проход. Он вывел меня на террасу. Полная луна светила ярко. Широкая терраса была пустынна, только на противоположном от меня краю стояла одинокая женская фигура, облокотившаяся на парапет. Я приблизился, то была царевна Сеата.